Айка бездумно шла следом за Керра, когда он в очередной раз свернул в переулок и непонятно выругался. И метатель же двоих не поднимет. Ладно, переждем. Пропустим этих полудурков и пойдем дальше». Он отошел чуть вглубь и сел рядом с грудой обломков у стены, почти сливаясь с серым камнем. Пальцы Рейдера замелькали, перебирая виртуальное меню. Айе, несмотря на усталость, было все-таки интересно, что он там такое смотрит. Тем временем шум и беспорядочная пальба приближались. Керра снова тихо выматерился и вжал кнопку на дужке очков, отключая интерфейс. «Почти тридцать невменяемых рыл», — сказал он зло и пояснил. «Да хрена!» Но продолжить не успел. В этот момент в их тупик свернули двое мужиков пропитого вида со стволами наперевес. Ай успела заметить вспыхнувшую у них в глазах злую радость. Добыча. Конечно, что такое два человека против чокнутой кодлы, которая убивает и грабит без остановки с самого утра? Но Кера оказался быстрее. Две короткие очереди отшвырнули оборванцев назад. «Мне нужно полминуты», — коротко сказал рейдер спутницы и щелкнул какими-то пряжками под курткой, после чего выдернул из-за спины тот самый замеченный Аи еще несколько дней назад плоский ящичек. «Постреляй, пугни них только не высовывайся». «Пошла». Он распахнул ящичек, и Аи уже разворачиваясь, краем глаза разглядела-таки внутри укороченный автомат и петли будто под руку. Девушка рванула к углу в панике, путаясь в ремне Ингрэма. Она не была уверена, что раньше стреляла из подобного оружия. Хорошо, хоть магазин с боевыми вставлен еще утром. Плоская кнопка предохранителя поддалась под ладонью. Ая выставила руку со стволом за угол и вжала спусковой крючок. Пистолет-пулемет забился, руку бросила вверх. Весь магазин вылетел мгновенно, затвор встал на задержку, а девушка ошарашенно уставилась на такое непривычное по сравнению с глоком оружие. Черт. Открывшаяся в ответ частая пальба из-за угла дала понять, что радоваться победе сильно преждевременно. Айка выбросила опустевший магазин и потянула из-под сумка второй.